Глава 51. Один день сменялся другим, и мы благополучно дожили до лета. Больше у нас ничего не горело и не взрывалось. Ехервара пропал, два месяца уже его не видели, и вокруг намного километров ни одного человека. Как говорится, тишь, гладь и Божья благодать. Да и в радиоэфире пока ничего интересного как жители шойны шведских пиратов отбили, а колгуевские островитяне при помощи группы спецназовцев Северного флота из Индиги высадились на пустую американскую АПЛ, с которой непонятно куда делся экипаж. Так ничего и не происходило. Вернее, происходило, поскольку жизнь не стоит на месте и какие-то события есть, но в эфир об этом не сообщали. Снова уцелевшие люди затаились, и на это имелись причины. Ведь кто-то их услышит и может к ним добраться. И на морском судне, на летательном аппарате, или вообще пешком. А зачем крепким общинам, которые смогли пережить зиму, лишние рты, особенно в полярных широтах, где с продовольствием проблемы? Рыбка, конечно, в океанах, морях и реках есть, да и животные с птицами какие-то имеются. Вот только ты попробуй, не имея навыков, с ограниченными запасами топлива и боеприпасов наладить промысел. На это не всякий способен, тем более, что в каждом уцелевшем поселке свои иждивенцы, старики, женщины и дети. Короче говоря, пока было время и нас никто не дергал, мы решили немного активизироваться. Во-первых, стали выпускать из бункера женщин и детей, пусть свежим воздухом подышат и ноги разомнут, Во-вторых, начали организовывать моторизированные рейды по окрестностям радиусом 20-30 километров. А в-третьих, выкатили из ангара один вертолет и приступили к практическим тренировкам. Но делали это крайне осторожно, поэтому летали недалеко и преимущественно на юг. Проходили над Тиманским кряжем, а затем разворачивались и выходили на Сулу, которая служила нам надежным ориентиром. За три недели совершили девять полетов, и дядька своего добился. Он сделал из меня пилота. Разумеется, неопытного, но взлет, управление и посадку я освоил. Так что, если прижмет, восьмерку подниму и полечу, куда нужно. А то живем в такое время, что неизвестно, как завтра дела пойдут. Ведь может так случиться, что снова придется бежать. Исключать такой вариант нельзя, и если драпать, то лучше на вертолете». Так быстрее, надежней и безопасней. Впрочем, вскоре полеты прекратили, потому что во время последнего в верховьях реки Тобыш всего в 25 километрах от бункера заметили группу вооруженных людей. Примерно сотни человек, мужчины и женщины, а с ними полтора десятка лошадей. Кто они, откуда и куда идут? Мы это выяснять не собирались. Ну и вон нах, как говорится. И когда они нас заметили, а потом стали махать руками и что-то кричать, я набрал высоту и начал уходить в сторону. Кстати, правильно сделал. У кого-то из беженцев не выдержали нервы, и нам вслед дали длинную пулеметную очередь. Но вертолет она не достала, и, вернувшись в бункер, в авральном порядке мы снова спрятали технику, в очередной раз замаскировали подходы и затаились. Сидели в убежище три недели... И следующим заметным событием, которое произошло в нашем обществе, стало рождение очередного ребенка. Людмила подарила Андрею Ивановичу крепкого карапуза, которого назвали Владимир. И он расщедрился, распорядился вытащить из кладовки все самое лучшее, накрыть столы и устроить пирушку. Отгуляли хорошо, выпили, закусили, потанцевали, и настроение у клонистов было хорошее. При этом я не пил. Ждал, что случится какая-нибудь бяка. Однако обошлось без происшествий. А на следующий день по этому поводу хотел устроить выходной и выбраться наверх. Но к нам пожаловали гости. Ехер Вара и его отец. Выглядели они встревоженными, нервничали и постоянно оглядывались, словно опасались преследования поэтому мы запустили их сразу и сходу перешли к делу, без чая с конфетами, долгих приветствий и вопросов за жизнь. «Беда!» — присаживаясь за стол и рукавом утирая с лица едкий пот, выдохнул Павел Вара. «Что случилось?» — спросил Андрей Иванович, а я обратил внимание на то, что Ехер постоянно морщится и прикладывает к левому боку руку. Старший ненец ответил. «С юга беженцы идут, несколько групп». Каждый от ста до трехсот человек. «Ну и что?» — дядька пожал плечами. «В прошлом году тоже беженцы шли. Эти другие, — Вара покачал головой и пояснил, — злые и агрессивные. Оружия много, и они ищут не спасения, а добычу. На юге пока опасно, вот они в наши края и пришли. Мы пленного взяли, так он говорит, что бандиты припасов наберут и уйдут к Печоре, там зимовать станут». «Выходит, вы с ними уже столкнулись?» «Да. Три дня назад они на наше стадо вышли и стали оленей стрелять. Тридцать голов перебили. Люди хотели вмешаться, но их из автоматов в капусту покрошили. А потом бандиты к фактории подступили, и нам пришлось уйти. Что было под рукой, схватили и бежать. Они погоню организовали. Однако наши охотники троих подстрелили, а Ехер пленника захватил. Так что бандиты отстали». Но это временно. Наверняка попытаются нас отыскать». «И что теперь?» Павел Вара тяжело вздохнул и сказал. «Помощи у тебя хотим попросить, Иваныч. В соседние поселки гонцов послали, может, помогут. Однако главная надежда на тебя». «Оружие нужно?» Андрей Иванович понял, ради чего примчались ненцы. «Так», — согласился старик. «Сколько?» «Нам бы десятка-два стволов, а еще гранаты и боеприпасов побольше». «Надеетесь факторию отбить?» «Сил для этого нет. Нас слишком мало. Мужиков в четыре десятка соберем. Охотники они неплохие, но в армии почти никто не служил. Ненцев в армию не брали. Мы вымирающим народом считались. Хотя в фактории не только наш народ проживал. Русские тоже были». «Тогда зачем вам стволы, если факторию обратно вернуть не сможете?» «Для защиты. Мы людей в горы увели и спрятали». Однако бандитов не только наши стада интересуют. Пленный говорит, что они и на людей охоту устраивают. Зачем? В рабство. Грузы таскать и тяжелую работу делать. А женщины как наложницы. А еще... Старик замялся, и дядька его поторопил. Не тяни. Бандиты еще и каннибалы. По земле людей ели, когда с пропитанием совсем туго было. Так пленный сказал, и мы ему поверили. «Пленник еще живой?» «Да. Привезете пообщаться?» «Запросто?» Андрей Иванович встал из-за стола и сказал. «Нам нужно посоветоваться и с начальством посоветоваться». Павел Вара усмехнулся. «Иваныч, ты не обижайся, но не надо нас за дураков считать. Мы люди простые, есть такое, да только не глупые. Догадались уже, что вы сами по себе и нет над вами никаких командиров». Дядька кивнул. «Понятно. Однако мы все равно должны подумать. Вы на чем приехали?» «На квадроцикле». «Откуда он у вас?» «Подарок? Геологов? Последнее топливо не пожалели, чтобы вас навестить». «Вам прямо сейчас что-то нужно? Еда или питья?» «Аптечку бы», — Павел кивнул на сына. «У Ехера бок болит, порез глубокий». «Добро. Подождите снаружи. Все принесем». Выпроводив гостей за дверь бункера, мы стали совещаться, и наши мысли совпали. Местным надо помочь. Хотя бы по той простой причине, что они отвлекут бандитов-каннибалов. Тут ведь логика простая. Пока у мигрантов с юга есть продовольствие, а его в фактории было много, стимула двигаться дальше и уходить из этих мест у них не будет. А если коренные жители начнут их отстреливать, то тут уже выбор невелик». Либо вести долговременные боевые действия с людьми, которые выросли в этом суровом краю, либо забрать самое ценное и мигрировать дальше. Все-таки лето на севере короткое, и если у кочевых разбойников есть хоть капля здравого смысла, то они просто обязаны найти более удобную и спокойную стоянку. — Сколько стволов дадим варам? — спросил меня дядька. — Как и просили, два десятка. Я пожал плечами и продолжил. Предлагаю выделить один СВД и пару «Тигров», 10 АКМов, 5 АКС и 1 ПК. Боеприпасов по два боекомплекта. Ну и гранат, конечно, 10 РГД-5 и 20 Ф1. Можно и пистолеты дать, но это не самое главное. Андрей Иванович кивнул. Еще им медицина понадобится и топливо. А транспорт? Если попросят, выделим грузовичок. Все равно без дела стоит. Мы замолчали но по взгляду дядьки, который слегка прищурившись смотрел на квадроциклы, я понял, что мысли у нас одни и те же. После чего, усмехнувшись, предложил ему. «Дядька, а может, впишемся за аборигенов и тоже повоюем?» Он помедлил и покачал головой. «Хочется войны. Но нет, не сейчас. Сам понимаешь, почему, или объяснить?» «Понимаю. За нами люди, семья, женщины и дети» поэтому мы не имеем права на безрассудные поступки. Это ты хотел сказать? Да. В конце концов, определившись, что станем делать, мы вызвали мужиков и стали собирать помощь местным жителям. Дядька с мастерами направился к арсеналу, а я занялся медикаментами. Все сделал, упаковал и собрался вернуться на первый уровень. Однако перед этим зашел в отсек управления, бросил взгляд на мониторы и я увидел, что к бункеру приближается группа хорошо вооруженных мужиков в камуфляже. Они шли по следам квадроцикла, который Вара оставили невдалеке от входа. И кто это, можно не гадать. Конечно же, те самые бандиты, о которых говорили аборигены. «Кажется, мы попали, война сама к нам пришла», — промелькнула мысль, и я вызвал на связь Андрея Иваныча. «Что?» — в его голосе было легкое раздражение. — Я занят. — У нас еще гости, — ошарашил Ян его новостью. — Сколько? Кто? — Вижу семерых, все вооружены, по виду бандосы. — Объявляй боевую тревогу.